Глава четвёртая. Облицовочный камень. Ленинский проспект перекрыли как раз в тот момент, когда очередь на движение под зелёный светофор дошла в нескончаемом потоке машин до Владимира Жуковского. Тронуться должен был с места оттуд от, вместо зелёного красный. И гаишник показывает жестами: "Стоять, не рыпаться". И всё это, когда дико опаздываешь на работу. Опаздываешь после вынужденного прогула, на счёт которого только вчера униженно объяснился с шефом по телефону. Не могу выйти, потому что мои семейные обстоятельства привезли облицовочный камень для вестибюля, проскрипел шеф. Владимир Николаевич, это ваши прямые обязанности следить за ремонтными работами здания. Прямые обязанности сорокадвухлетнего офисного служащего, который когда-то учился на юриста, а вкалывает менеджером, по сути, совмещая должность завхоза и коменданта здания. Юристов сейчас как в шейх переизбыток. Въедливым опытным практикам крючкотвором мест не хватает, а тут он, Жуковский, который и дня не работал ни в адвокатуре, ни в суде, ни в нотариате. Образование всегда было его больным местом. Жуковский стиснул руль. Не то что у братца Алешки. Он всегда везде был первый. В школе «Золотой медалист», в университете. В школе учителя в один голос твердили «Мальчик гениально одарен». Когда в 1973 году Володька Жуковский пошел в школу, он уже тогда был братом того самого Жуковского Алексея, который в свои 12 лет участвовал в математических олимпиадах для старшеклассников. О нем уже тогда трубили во все медные трубы. Трубят и сейчас». Скверно трубят почти каждый божий день. Вот на сиденье газета Аргументы недели, и там статейка. В пробке стоишь на Ленинском, отчего ж не глянуть статейку. Испытания авиабомбы объёмного взрыва прошли на военном полигоне в Баренцевом море. Военные засекретили почти все данные, но они дают понять, что итоги испытаний превзошли их самые смелые прогнозы. Военные утверждают, что боеприпас создан с использованием нанотехнологий. На практике это может означать применение композитных взрывчатых веществ, спроектированных на атомарном уровне. Может, другой и не обратит внимания на статейку? А ему, Жуковскому-младшему, ясно. Старший братец и тут постарался. Проявил себя как выдающийся. Гениальный. Владимир Жуковский стиснул руль, стиснул зубы. И тут по резервной полосе мимо них, томящихся в пробке, промчался кортеж. Чёрные джипы с мигалками, чёрный микроавтобус, машины сопровождения. А-ха-хах, ах, ах, что вы, что вы? Нет, это не брат. Это кто-то покруче, повыше, но брат тоже сейчас может вот так проехаться с ветерком. Имеет полный законный право. Он много чего имеет сейчас. Алёша всего добился сам, и он нам поможет. Он и так нам всегда помогает. Я попрошу его, и он. А это уже слова жены Оксаны. Вот бабы суки лживые. Выходил ведь за него. Дочь вон ему родила какую. А теперь, когда старший брат Алёшка высоко взлетел, рукой не достать. Только он у неё на языке. Только о нём она целыми днями твердит. Алексей добился, Алексей помогает, Алексей выручит, позвонит, даст денег. Чёрных с мигалками давно и след простыл, но путь по-прежнему закрыт. Кого-то ещё ждут. Может, брата Алёшеньку? Жуковский искомкал аргументы недели и тут же устыдился своего порыва. Тихо, тихо. Надо держать себя в руках. Надо контролировать себя, не доводя дело до срыва. На то будет как в прошлый раз. В тот раз он, кажется, напугал Оксану, по крайней мере, она не ожидала от него такой вспышки ярости. Это было в присутствии тёщи, та вечно суётся во всё. И такой момент, как замена кухни, конечно же, не могла пропустить. Он предложил взять кредит в банке на покупку новой кухни. А жена Оксана, она так мило улыбнулась: "Зачем кредит, Вовка? Мы попросим денег в долг у Алёши". Он мне сказал, что мы можем всегда располагать им. Не надо будет платить проценты. Просто попросим у него в долг и всё. Это и всё, и её глупая улыбка заставили его тогда. Кажется, он что-то разбил в этой чёртовой кухне. Всё ещё и случилось истерика. Он, видите ли, её до смерти напугал. Видимо. Они всегда с Оксаной заодно. И всегда говорят о брате. Причём в превосходной степени. почти с мистическим восторгом. А когда увидели его по телевизору на заседании Госсовета, то вообще. Укрепление национальной безопасности страны тема государственной важности, особенно после пятидневной войны. У них были такие лица, словно это божество явилось им обоим на телеэкране. Он вырубил телевизор и шваркнул полд об стену. И тогда тогда жена обратилась к этому Дмитриюсу, психотерапевту От кого-то из подруг услышала о нём и поставила ему Владимир ультиматум: или пройдёшь курс в несколько сеансов, или мы с мамой и с дочкой переедем на время жить в дом Алексея. Он не имеет ничего против. Братец в своей христианской благотворительности бедным родственникам и на это был способен дать приют его перепуганному семейству. Конечно, там все условия, там обслуга, это же фактически правительственная резиденция, и он там один живёт. Холостой, занятый по горло делами государственной важности в системе организации вопросов обороны и безопасности. Какой-то суперсовременный сверхзасекреченный военный проект, объединяющий сразу несколько отраслей, несколько направлений, связанных с нанотехнологиями на атомарном уровне. Что ещё за чёрт его слово эти нанотехнологии? Почему я? Я, Владимир Жуковский, понятия не имею, что это за чёртвое волшебное слово. И почему мой брат это знает, и для него учёного, оно открывает такие возможности в области государственной карьеры, менеджмента самого высокого уровня. Почти мировые перспективы. Да ещё и правительственные резиденции на Рублёвке. Обслуга, охрана. Живёт там совсем один, даже собаки не завёл. Некогда, говорит, брат Володя, одна работа, только работа. Приезжаю домой в 12:00 ночи, уезжаю в 7:00 утра. А ночью бывает звонок, то из Минобороны, то из ядерного института, а то из Кремля. Охрана, стриженые лужаки ухоженного парка, залитый огнями зал заседаний Госсовета. Жена Оксана, наверное, не прочь сменить их двухкомнатную квартирку на эту самую резиденцию. Квартирка для них двоих сразу после свадьбы была ничего. Но потом родилась дочка, а к ней пластырем прилипла тёща. переехала, перебралась плотно, что называется, намертво и... — Прекрасная женщина твоя, Оксана, — сказал ему как-то брат. — Вот бы мне такую найти, а я, видишь, не нашел, не умел найти. Сорок семь мне, а я все дома своего не имею. Сплошная казенщина. Охрана, стриженные лужайки, пуленепробиваемый Мерседес с мигалкой и водителем в бронежилете. Он что же, братец, жалуется что ли на всё это? Тихо, тихо, только не надо. Возьми себя в руки. Зависть? Нет, братец, это не зависть, это что-то другое, другое. Если бы это ты ехал сейчас мимо по резервной полосе, то это было бы совсем нестерпимо. Невозможно. Но это не ты. И слава богу. Слава богу. обошлось. Пластиковый обод руля, который Владимир Жуковский чувствовал под пальцами всего секунду назад, словно растаял, растворился в воздухе, отравленном бензиновой гарью. И сами эти руки стали иными, как будто уменьшились в размерах. На тыльной стороне выступили пятнышки сыпок. Это когда они с братом Алёшкой возились с головастиками, пересаживали их в банки со свежей водой. Это было на даче под Москвой. Кажется, дачная станция Узловая. Да, там они жили в то лето. Сколько же лет назад это было? Тысяча, миллион. А цапки-то на руках, вот они, до сих пор. Брат Алёшка был старше его, но никогда не задирал носа. Он всегда был самый верный его защитник, и в школе, и на даче от местных пацанов. Он был добрым, даже головастиков жалел, выхаживал, воду заставлял менять, чтобы не сдохли. Он был умным, всегда что-то читал, решал какие-то формулы, чертил на полях. А в школе он был в совете пионерской дружины, а сейчас он в госсовете, в правительстве. А ципки-то на руках. Не надо будет платить проценты. Мы попросим денег в долг у Алексея. Это сказала жена Оксана. Тогда там на даче он вообще и думать не думал, что когда-то у него будет жена. Он он помнил всё так ясно, так отчётливо. Они жили на даче, и брат защищал его от местных, чтобы не обижали, не лупили. Даже дрался из-за него. А ему на лето по внеклассному чтению задали кучу книжек прочитать. И это было так скучно. Но однажды брат сказал ему: "Есть книжка про шпионов, не оторвёшься". Это была судьба барабанщика Аркадия Гайдара. Они все тогда были такие пионеры, такие пионеры. Что же это такое происходит? Светофора не видно, не разобрать, какой там свет горит: красный ли по-прежнему или зелёный. Не сигналят, значит, движение закрыто. Ну от чего ж тогда Владимир Жуковский увидел свои руки. Детские руки в ципках. Как произошла с ним такая метаморфоза, он не мог уяснить себе вот уже несколько лет. Но это бывало с ним, случалось, и в последнее время всё чаще, чаще, чаще. Жёлтые кожаные сандалии, детские сандалии на загорелых ногах. Коленка в зелёнке, свежие царапины, капли пота на лбу. Он куда-то бежит. Бежит так, словно от этого зависит всё. Всё зависит. Надо успеть. Потом спускается по какой-то обрывистой тропинке, тянет сыростью и ещё чем-то затхлым, вонью какой-то тянет, тленом, мертвечиной. Но он не должен бояться. Он должен перед глазами стена, серый камень, паутина трещин, поросших мхом. Серый камень, какие-то развалины. Здесь есть тайник, расщелина. Он суёт туда руку и с придушенным криком отдёргивает. Что-то чёрное, блестящее, многоногое, шевеля усами, поводя хитиновыми челюстями нацеливается на его пальцы. Насекомое. Мерзость, трупаед. Но ну, трупаед тебе сейчас будет поживо. Он не должен ничего бояться. Разве это не слова его брата? Он так любил повторять их: смелый, благородный, гениальный мальчик. Мальчик. Мальчик с руками в ципках, с голыми коленками в зелёнке, одетый в шорты и защитного цвета курточку. Мальчик в пилотке и красном галстуке суёт руку в тайник и вытаскивает что-то завёрнутое в лист лопуха. Это пистолет системы Браунинг. Владимир Жуковский чувствует пальцами холодок его рукоятки. Он видит это как бы со стороны, и вместе с тем, это он сам там внизу, припав по лягушачьи на корточке перед этими серыми камнями, руинами чего-то бывшего, поросшего травой, кустами. Это раздвоение пугает его всегда больше всего. Раздвоение — это шизофрения. Неужели шиза? Но об этом они с этим чёртовым психологом пока что не говорили. Надо контролировать себя, принимать лекарства. Я выпишу вам. Это совершенно безвредный препарат, однако не злоупотребляйте. Он и не злоупотреблял. Выпил всего одну таблетку и забросил. Пальцы чувствуют холод металла. И Ленинского проспекта никакого нет. Есть только сырой овраг, из которого нужно выбираться наружу, чтобы Мальчик карабкается по тропинке вверх, и вот уже солнце пятно на летней траве, дачная дорожка, а на ней фигура. В той памятной книжке судьба барабанщика двое шпионов давали дёру с дач. Только было это не под Москвой, на станции Узловой, а под Киевом. Двое взрослых шпионов врагов. А тут на дачной дорожке всего один. Всегда вечно один враг. Мальчик с голыми коленками в зелёнке вскидывает пистолет, сдёргивает предохранитель. Фигура на дачной дорожке. Вот он идёт, вот замечает, поднимает руку к лицу, защищаясь. Поздно. Выстрел. Выстрел. Каждый раз пуля попадает в цель, но в разные места. Иногда в глаз, и он лопается как стеклянный шарик, пачкаясь слизью и кровью щёки, подбородка. Иногда пуля попадает в пах, и наружу на метр бьёт фонтан крови из пробитой артерии. Иногда пуля попадает в сердце. И тот, в кого она попала, падает словно подкошенный, даже не охнув. Но это не интересно. Лучше, когда пуля попадает в живот, пробивая брюшину, потому что тогда тот, в кого она попала, умирает не быстро, мучительно. царапай ногтями траву хрипя и мальчик с пистолетом подходит ближе наклоняется над телом сейчас вот сейчас он так близко так близко что можно даже увидеть бисеринки пота на его детских висках подбритый детский затылок нежную ложбинку на шее вот он оборачивается блаженная улыбка кривит его губы Потом верхняя губа вздергивается, словно в оскале, обнажая острые клыки, которые впиваются в... Владимир Жуковский укусил себя за кисть. Все, я сказал, все, довольно хватит. Это все. И больше не будет ничего, только Ленинский проспект. Только дорога. Дорога. Он не сумасшедший. Даже если все это повторяется раз от раза все ярче, всё сильнее он не сумасшедший он едет на работу он управляет своей машиной вон и светофор горит зелёный как будто и не было ничего пробки правительственного кортежа браунинга спрятанного там в расщелине среди серых камней как будто и не было ничего ничего никогда в офис расположенный в Соймоловском переулке Владимир Жуковский вошёл с десятиминутным опозданием. Отметил карточку регистрации на пульте охраны и застыл, словно его внезапно ударило громом. В просторном вестибюле нового офисного здания, которое занимал инвестиционный фонд Евразия Group Limited, кипели отделочные ремонтные работы. Целая бригада штукатуров и каменщиков декорировала стены облицовочными плитами из серо-зелёного мрамора. Бригадир, заметив опоздавшего Жуковского, поспешил к нему. Облицовочный камень привезли вчера в его отсутствие и спешно начали работы, стараясь уложиться в контракт и в смету. Владимир Николаевич, мы эту часть вчера уже почти закончили. И это что? спросил Жуковский, указывая на серую стену, ту самую стену, которая здесь и сейчас окружала его со всех сторон, не оставляя выхода, не оставляя надежды. Это плитка, облицовочный камень. И это что? взревел Жуковский, которого в офисе в общем-то держали за тихого, неконфликтного сотрудника, неудачника по полной программе. И это что такое, я вас спрашиваю? Он схватил молоток, забытый кем-то из рабочих на стремянке, и с размаха ударил по облицованной мрамором стене. По серой матовой глади зазмеились трещины. Несколько плиток с грохотом отвалилось.